Глава 3. На следующее утро за ранним завтраком Кристин держала себя так, словно весь вчерашний эпизод ею забыт. Эндрю видел, что она старается быть с ним особенно ласковой. Это удовлетворило его тщеславие и заставило еще больше надуться. Женщине размышлял он, притворяясь, что углублен в чтение газеты. Время от времени надо указать ее место». Но после того, как он в ответ на обращение к нему Кристин пробручал несколько кислых реплик, она перестала с ним ласково заговаривать, ушла в себя и сидела за столом, сжав губы, не глядя на мужа, ожидая, пока он не закончит есть. — Прямый чертенок! — подумал он, вставая и выходя из комнаты. — Я ее проучу. Войдя в кабинет, он первым делом достал с полки врачебный указатель. Ему было и любопытно, и важно получить более точные сведения о тех, с кем он вчера провел вечер. Торопливо перелистывая книгу, он прежде всего отыскал Фредди. А вот он, Фредерик Хэмптон, Куинэн Стрит, бакалавр медицины, младший врач-экстерн Уолтхэмвуди. Эндрю в полном недоумении наморщил брови. Фредди много говорил вчера о своей службе в больнице. Он утверждал, что ничто так не помогает врачу завоевать себе положение в Эст-Энде как служба в больнице. Зная, что он квартирный врач, публика ему больше доверяет. Однако в адрес-календаре указывалась не больница, а амбулатория для бедняков — и в Уолтхэмвуде, одном из новых предместий Лондона. Ошибки быть не могло, указатель был новый, последний, куплен всего месяц тому назад. Потом Эндрю отыскал Айвори Фридмана, положил большую красную книгу на колени. Лицо его выражало странную задумчивость, даже растерянность. Пол Фридман... Был, как и Фредди, бакалавр медицины, но без отличий, имевшихся у Фредди. Фридман не был квартирным врачом. Ну а Айвори? Мистер Чарльз Айвори с Нью-Кавендиш-стрит не имел ни квалификации хирурга, ни службы в больнице. В сведениях о нем отмечен был лишь некоторый стаж во время войны, в больницах пенсионной кассы, и больше ничего. Углубленный в размышления, Эндрю встал и поставил книгу на место. Лицо его выражало внезапную решимость. Он говорил себе, что эти преуспевающие молодчики, с которыми он обедал вчера, не могут сравниться с ним по своей квалификации. И того, чего сумели добиться они, сумеет добиться и он. Нет, большего. Не обратив внимания на вспышку Кристин, он больше, чем когда бы то ни было, испытывал желание выдвинуться. Но сначала надо поступить на службу. Конечно, не в или другую, ничего не стоящую амбулаторию для бедняков, а в одну из лондонских больниц. Да, в настоящую больницу. Это нужно сделать немедленно. Ну как? Три дня он раздумывал, потом в волнении отправился к сэру Роберту Эбби. Для него было самым тяжким испытанием на свете просить кого-нибудь об одолжении особенно Эбби, который принял его с веселой приветливостью. а А-а-а! Как поживает наш специалист по измерению бинтов? И вам не стыдно смотреть мне в глаза? Говорят, доктор Бигсби заболел от перенапряжения. Ничего об этом не слыхали. Зачем вы пришли? Чтобы поспорить со мной или просить место в комитете? Нет, сэр Роберт. Я хотел... То есть... Вы не могли бы помочь мне получить место амбулаторного врача в какой-нибудь больнице? «Хм, это уже много труднее, чем устроить вас в комитет. А знаете ли вы, как много молодых врачей слоняется без работы, и все дожидаются почетных мест. Вам, собственно, следовало бы специализироваться по легочным болезням. Это тоже ограничивает выбор для вас больницы. Но я думаю... — Легочная больница имени Виктории. Вот это для вас подходящее место. Одна из старейших больниц в Лондоне. Пожалуй, виду справки. Ничего вам пока не обещаю, но буду иметь вас в виду. Эбби заставил его выпить с ним чая. Он имел неизменную привычку в 4 часа выпивать в своем кабинете две чашки китайского чая без молока и без сахара, ничем не закусывая. Это был какой-то особенный чай, пахнувший померанцевым цветом. Эбби вел разговор, легко переходя от одной темы к другой, от чашек пиал, времен императора Консида, кожной реакции фон Пирки. Потом, провожая Эндрю, сказал, «А вы все воюете с официальными учебниками?» И правильно, не переставайте воевать. И даже если я вас устрою в больницу Виктории, умоляю вас, не превращайтесь в тактичного и покладистого любимца пациентов. Он прищурил глаза. Вот это самое меня изгубило. Эндрю был на седьмом небе. Он воротился домой в таком радужном настроении, что даже забыл о своем оскорбленном достоинстве, и, увидав, Кристину выпалил. Я был у Эбби. Он хочет попробовать устроить меня в больницу Виктории. Это мне даст фактически положение консультанта. При виде радости, вспыхнувшей в глазах Кристин, он почувствовал стыд за себя, за свою мелочность. Я был порядком не сносен в последнее время, Крис. У нас не все было гладко. Давай забудем это, дорогая. Она бросилась к нему, протестуя, уверяя, что во всем виновата она. Затем каким-то непонятным образом оказалось, что вина лежит всецело на Эндрю. И только где-то в уголке его души сохранилось упорное решение поскорее ошеломить Кристин, грандиозностью материального успеха. С новыми силами набросился он на работу, убежденный, что скоро ему должно повести. Тем временем практика его постепенно увеличивалась. Он твердил себе, что не такого сорта практика ему нужна, не эти приемы на дому по 3,5 с половиной шиллинга до пятишиллинговые визиты к больным. Тем не менее была практика в настоящем смысле слова. Люди, приходившие к Эндрю или вызывавшие его к себе, были так бедны, что и думать не смели о том, чтобы обратиться к врачу, если они не были действительно больны. Поэтому, посещая непроветренные убогие комнаты над бывшими конюшнями, он находил там дифтерит в сырых подвальных помещениях, где ютилась прислуга, острый суставной ревматизм, в мансардах меблированных комнат, воспаление легких. Из всех этих жилищ, где он сражался с болезнью самыми трагичными, были отдельные квартирки, где жили пожилые мужчины и женщины, одинокие, забытые друзьями и родственниками, готовя себе жалкую пищу на газовой горелке, заброшенные, опустившиеся люди, о которых никто не заботился. Таких было много. Как-то раз Эндрю попал к отцу известной актрисы, имя которой сияло огнями на Шафтсберре-авеню, старику лет 70, парализованному, жившему в грязи и нищете. Он лечил пожилую даму из высшего круга, худую, комичную, умиравшую с голода. Она показала ему свою фотографию в парадном туалете, в котором представлялась ко двору рассказывала ему о тех временах, когда она проезжала по этим самым улицам в собственной карете. Как-то глубокой ночью он вернул к жизни и потом презирал себя за это несчастное существо, дошедшее до полного отчаяния, человека, который, не имея ни пенни, предпочел смерть от газа рабочему дому. Часто случаи бывали неотложные, требовавшие хирургического вмешательства и немедленного помещения в больницу. И тут Эндрю оказывался в величайшем затруднении. Добиться приема в больницу даже в самых тяжелых и опасных случаях было труднейшей задачей. Чаще всего к таким больным его вызывали поздно ночью. Возвратившись от них в пальто и куртке, поверх пижамы, не снимая шляпы, торчавшие на затылке, не разматывая шарфа на шее, он стоял у телефона, звоня в одну больницу за другой, умоляя, убеждая, угрожая, неизменно встречая отказ, лаконичный, часто грубый. — Какой доктор? Кто? Нет, нет, к сожалению, у нас все занято. Багровый, он шел к крести, отчаянно ругаясь. Вовсе у них не занято. У них сколько угодно свободных коек, но для своих людей. А когда к ним обращается незнакомый врач, они его сразу замораживают. С удовольствием свернул бы шею тому щенку, который со мной разговаривал. Подумай, Крис, ведь этот черт знает что! У больного ущемленная грыжа, а я не могу добиться койки в больнице. Некоторые, вероятно, и в самом деле переполнены. Это Лондон! Это центр проклятой Британской империи! Вот что делает наша система больниц, организованных на частные благотворительные средства. какой-нибудь ублюдок-филантроп, встав поутру после банкета, объявляет, что эта система — лучшая в мире». «Значит, моего беднягу с грыжей придется помещать в рабочий дом. Начнется заполнение опросных бланков, сколько вы зарабатываете, ваше вероисповедание, рождена ли ваша мать в законном браке. А у него уже перитонит!» «Будь доброй девочкой, Крис. Позвони вместо меня в попечительство о бедных». Но какие трудности не встречал Эндрю, как он не проклинал грязь и нищету, с которыми ему часто приходилось сталкиваться... У Кристин всегда готов был один и тот же ответ. Но это-то и есть настоящая работа. И, по-моему, тебе должно быть достаточно этого сознания. Его недостаточно, чтобы избавить меня от клопов. Ворчал он, уходя в ванную, чтобы обобрать их с себя. Крис смеялась. Она снова, как когда-то в чувствовала себя счастливой. Борьба была ужасна, но, в конце концов, она справилась с этим домом. Порой он еще пытался встать на дыбы или гнуть ее, но обычно лежал смирно, чистый, отполированный до блеска, покорный ее зоркому глазу. У нее появилась новая газовая плита, на лампах новые абажуры, обивка мебели была вычищена, перила лестницы сверкали, как пуговицы-гвардейцы. После многонедельных поисков прислуги в этом районе девушки предпочитали служить в пансионах, где получали чаевые, Кристин удалось найти миссис Беннет. Сорокалетнюю вдову, чистоплотную работящую, которая, имея семилетнюю дочку, нигде не могла получить место прислуги, живущие в доме. кристина и миссис Беннет вдвоем принялись за нижний этаж. Теперь прежний железнодорожный туннель преобразился в уютную жилую комнату с цветистыми обоями, с мебелью, купленной на толкучке, и окрашенный Кристин в кремовый цвет. Здесь миссис Беннет и маленькая Флори, теперь каждый день ходившая с ранцем в паддингтонскую школу, чувствовали себя надежно. В благодарность за эту безопасность и комфорт после многих месяцев нужды и неуверенности в завтрашнем дне, миссис Беннет не знала, как и угодить Кристин. Первые весенние цветы, так украшавшие приемную, словно отражали радость, наполнявшую дом Кристин. Она покупала эти цветы на рынке за несколько пенсов, когда ходила по утрам за провизией. Многие уличные торговцы на Массельбург-Роуд уже знали ее. Здесь можно было дешево купить и фрукты, и рыбы, и овощи. Ей бы следовало больше помнить о том, что она жена врача, ну, увы... Она не считала нужным помнить об этом и часто несла с рынка покупки в своей плетеной сумке, останавливаясь по дороге у лавки фрау Шмидт, чтобы поболтать несколько минут и захватить кусок липтаурского сыра, который Эндрю очень любил. Часто перед обедом она прогуливалась по берегу Серпентайн. Здесь уже зеленели каштаны, и водяные птицы скользили по воде, которую ребил ветер. Это место заменяло Кристин деревню, которую она так любила. Иногда по вечерам Эндрю глядел на нее с выражением какой-то своеобразной ревности, означавшим, что он сердится, так как целый день не видел ее. «Что ты делала сегодня весь день, пока я был занят? Если когда-нибудь у меня, наконец, будет свой автомобиль, то ты будешь шофёром, тогда ты всегда будешь подле меня». Он все еще ожидал хороших пациентов, а они не приходили. Жаждал получить от Эбби известие насчет службы в больнице. Злился на то, что вечер, проведенный на Куиннен-стрит, не дал никаких результатов. Он втайне был задет тем, что ни Хэмптон, ни его друзья до сих пор не вспомнили о нем. В таком настроении сидел он однажды вечером в конце апреля в своей амбулатории, Было уже около 9 и он собирался закрывать амбулаторию, когда вошла молодая женщина. Она неуверенно посмотрела на него. Я не знала, куда идти, сюда или с парадного хода. «Это все равно...» — кисло усмехнулся Эндрю. «Только те, кто приходит сюда, платят половину. Присядьте. В чем дело?» Я ничего не имею против того, чтобы уплатить полностью. Она подошла с забавной серьезностью и села на стол. Это была женщина лет 28, как мысленно определил Эндрю в темно-зеленом платье с кривыми ногами, и широким, некрасивым, серьезным лицом. При взгляде на нее являлась инстинктивная мысль ⁇ За этой никаких глупостей не водится ⁇ Эндрю сказал, смягчившись, не будем говорить о плате. Расскажите мне, на что вы жалуетесь. Видите ли, доктор? Она, видимо, хотела все же сначала отрекомендоваться. Мне посоветовала к вам обратиться миссис Смит, знаете, у которой закусочная. Мы с ней старые знакомые. Я служу у Ларье, совсем близко отсюда. Моя фамилия Крэмп. — Должна вам сказать, что я побывала уже у очень многих докторов. Она сняла перчатки. — Это из-за моих рук. Он посмотрел на ее руки, ладони которых были покрыты красноватой сыпью, похожей на псориаз. Но это был не псориаз. Края были не извилистые, а ровные. Неожиданно заинтересованный, Эндрю взял увеличительное стекло и стал внимательно рассматривать ее ладонь. А женщина продолжала говорить серьезным, убеждающим тоном. «Я ей передать вам не могу, как это мешает в моей работе. Я бы, бог знает, что дала, только чтобы избавиться от этого. Каких только мазей я уже не перепробовала. Но ни одна, ничуть мне не помогла. «Нет, не могла помочь». Он отложил лупу, испытывая удовольствие врача, который ставит трудный, но несомненный для него диагноз. «Это несколько необычное состояние кожи, миссис Крэмп. Бесполезно лечить его мазями. Причина тут вашей крови, и единственное средство избавиться от этого — соблюдать диету». И никаких лекарств не надо. Ее серьезное лицо выразило сомнение. Ни один врач мне еще этого не говорил. А я говорю. Он засмеялся и, вырвав листок из блокнота, записал ей подробно, какую диету следует соблюдать, какие блюда ей абсолютно запрещены. Она приняла бумажку как-то нерешительно. Что ж... — Я, конечно, попробую, доктор. Я все, что угодно, готова испробовать. Она добросовестно расплатилась с ним, постояла, словно все еще мучимая сомнением, потом вышла. И Эндрю немедленно забыл о ней. Десять дней спустя она пришла снова, на этот раз с парадного хода, и вошла в кабинет с таким выражением плохо скрытого восторга, что Эндрю едва удержался от улыбки. «Хотите посмотреть мои руки, доктор?» «Да», — теперь он таки улыбнулся. «Надеюсь, вы не жалеете, что соблюдали диету?» «Жалею!» Она протянула к нему руки в страстном порыве благодарности. «Взгляните! Я совсем вылечилась! Ни единого пятнышка!» «Вы не знаете, как это важно для меня. Я и выразить вам этого не могу. Какой вы ученый? «Полните, полните!» — возразил Эндрю легким тоном. «Человеку моей профессии полагается знать эти вещи. Идите домой и не беспокойтесь больше. Только не ешьте той пищи, которую я вам запретил, и никогда у вас на руках больше не будет сыпи». Она поднялась. А теперь позвольте вам уплатить, доктор, вы мне уже уплатили, возразил он, испытывая легкое эстетическое удовольствие от созерцания собственного благородства. Он очень охотно принял бы от нее еще три с половиной или даже семь шиллингов. Но искушение завершить это торжество своего искусства красивым жестом было непобедимо. Но, доктор! Она неохотно позволила ему проводить себя до дверей, здесь остановилась и сказала на прощание все с той же серьезностью. «Может быть, я смогу чем-нибудь другим отблагодарить вас?» Эндрю поглядел в поднятое к нему лунообразное лицо, и у него на миг мелькнула непристойная мысль. Но он только кивнул, закрыл за женщиной двери и опять забыл о ней. Он был утомлен, уже отчасти сожалел, что отказался от денег и, во всяком случае, меньше всего склонен был предполагать, что какая-то продавщица может быть полезна ему. Но он не знал мисс Крэмп. Кроме того, он совершенно упустил из виду одну возможность, о которой говорит Эзоб, а ему, как плохому философу, следовало бы это помнить.